Глава вторая. Почётный пленник. Внимание, временной барьер деактивирован. Отходим, Отходим! рявкнул Девятихвостый в разные стороны. Я рванулся направо, но мне не повезло. Генерал приземлился передо мной, взмахивая титаническим мечом, и будь я чуть медленнее, отскакивая, то светящееся от духовной энергии лезвие перерубило бы меня пополам. Внимание, пространство заблокировано. В прошлый раз я демонстрировал способность пробить блокировку, но подобного рода трюки весьма затратны, и никого не удивит, если на этом этапе у меня возникнут проблемы. Без импланта к этому моменту я уже оказался бы выжат. Вернитесь, сволочи, крикнул я. Мне нужна помощь. Извини, не получится. Мы приведём подмогу. Постарайся не умереть слишком быстро. Я выругался, поскольку помимо передачи голоса императоры лишь ускорились, даже не оглянулись лишний раз, чтобы оценить, как там дела у оставленного союзника. И пусть это всё было лишь инсценировкой, подобное предательство вызывало почти настоящий гнев, слишком уж убедительно они драпали. Впрочем, такого рода эмоции были мне даже на руку. Активировать контроль боли. Тебе не уйти, слугать мы, произнёс генерал Аз. Сдавайся. Скажи это, когда победишь, сектант. Внимание, пространство заблокировано. Очередная безуспешная попытка. Судя по всему, уцелевшие солдаты успели получить приказ, поскольку не стали пытаться догнать беглецов, а сосредоточились, заключая меня в кольцо. Не слишком плотное, но для того, чтобы прорвать его, мне пришлось бы подставить спину под удар старейшины. Щит маны. Я ушёл в сторону, уворачиваясь от летящих со всех сторон стрел, как огненных, являющихся таковыми лишь метафорически, так и обычных, насыщенных духовной энергией, и всё же попытался прорваться, но оказался недостаточно быстро. Находящиеся непосредственно передо мной сектанты отошли, а их лидер атаковал меня, заставив отступать. Всё, чего я добился, кольцо окружения чуть сдвинулось. Внимание, пространство заблокировано. Ты не сможешь, рассмеялся старик. Не беспокойтесь, я не дам ему переместиться. При озвученных раскладах у меня оставался единственный шанс прикончить или хотя бы ранить лидера, причём сделать это требовалось в кратчайшие сроки. Молния Генерал прикрылся мечом и всё равно сумел отразить следующий удар, а затем вновь заставил меня отступить, подставляясь под залп сектантов. И на этот раз одна из стрел нашла брешь в моей защите и ударила в ногу, пробив броню и войдя в плоть. Твою же вытащить её в подобные ситуации мне явно не позволят. Напитав копьё энергией, я перехватил его остриём вниз и взмахнул, срезая древко. Исцеление. Рана начала затягиваться прямо вокруг стрелы, что грозило осложнениями, но здесь и сейчас позволяло сохранить боеспособность. Тем не менее, мои шансы избежать резко упали, резко, но недостаточно, чтобы вся стая кинулась разом со всех сторон, ненавижу млин сектантов. Ты хорошо сражался, похвалил генерал. Сдавайся, и обещаю, с тобой будут обращаться должным образом. Да ладно, Криво улыбнулся я. И даже руку не отрубят. Клянусь своей силой, твою судьбу решит хаган. Это тот, который очистит в огне мою душу, чтобы сделать из неё пилюлю. Я лишь высказывал предположение, пожал плечами генерал. Никто не знает, какое решение примет хаган. Возможно, тебе удастся заинтересовать его или же выкупить собственную жизнь. Само собой, рассчитывать на подобное было бы наивно, но не зря говорят, что надежда умирает последней. И в критические моменты легко убедить себя, что если сдаться, то у тебя будет шанс спастись, обмануть врагов, выгадать правильный момент и сбежать лёгкий, но чаще всего ложный путь. Я всё ещё мог сражаться, а значит, должен продолжать. Круговорот Весьма наглядный ответ, говорящий о том, что я собирался сражаться до последнего и означающий конец переговоров, поскольку глупо давать мне время на восстановление. Сейчас. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! Спектакль подходил к концу. Я бросился в атаку, нанося прямой выпад копьём, но генерал отвёл его в сторону, а затем, рванувшись вперёд, ударил меня ладонью в грудь. И даже несмотря на то, что я отскочил, попытавшись разорвать дистанцию, всё равно пролетел с десяток метров и врезался спиной в скалу. Что-то мерзко хрустнуло внутри, и на этот раз предсказание сбылось. Активировать мгновенную смерть. Внимание, вы погибли. Активирована способность БК. Приготовьтесь. Несколько секунд в пустоте, где я никак не мог повлиять на происходящее снаружи. Стоило ли заходить так далеко в нашем спектакле? Да, пусть после такого никто не усомнится в моём поражении, но если банши успели сговориться с генералом, то я могу не проснуться, несмотря на все приказы и прочие меры предосторожности. Впрочем, куда больше я полагался на логику. На этом этапе рыбыням просто не выгодно от меня избавляться, и они предпочтут покинуть башню, а не попытаться воспользоваться новым сосудом для того, чтобы попасть на один из высших этажей. Осталось 3 2 1. Первое, что я увидел, открыв глаза, огромный меч, зависший надо мной лезвием вниз. Стоит хозяину пожелать, и он ударит, не оставляя мне шансов на спасение. По крайней мере, именно так это выглядело со стороны. Да, на этот раз моё поражение было в высшей степени убедительным, крайне неприятный опыт. Убейте его, господин! услышал я чей-то мерзкий голос. На его руках кровь наших братьев. Этот ничтожеств слишком опасен, чтобы оставлять его в живых, как гану хватит и головы. Не припомню, чтобы просил советов, холодно ответил генерал. Твою же По сценарию именно я должен был изображать неприступность и просить о смерти, но эту роль взял на себя один из сектантов. Тогда сейчас мне лучше попросить о пощаде или напротив, угрожать, провоцируя закончить начатое. Большинство ран откатились, но нога немилосердно болела, помимо прочего, напоминая о том, что с меня слетели все активные навыки. Тем не менее, накладывать исцеление я не стал. Сейчас было не лучшее время, чтобы попытаться применить магию, разве что телепортацию. Если шёпот раздастся вновь, умирать второй раз подряд в мои планы не входит. Ты ведь слышишь меня, слуга Тьмы? Моё предложение всё ещё в силе. Какое именно? Сдайся, обещай, что не будешь пытаться сбежать, и с тобой будут обращаться достойно. Я могу пообещать, что не буду пытаться сбежать 3 дня. Ты уверен, что можешь ставить условия? Какая нога у тебя лишняя? Угроза предназначалась не для меня. Отряд масок именовался Крылом Феникса, а его солдаты перьями и были верны в первую очередь не генералу, а непосредственно хагану. И потому у нас было два варианта: перебить всех свидетелей, что затруднительно и вызвало бы вопросы, либо закончить битву моим поражением, не дав им заподозрить неладное. Первое проще, зато второе гораздо убедительнее. И что важнее, перспективнее. Так что вся наша схватка была спектаклем, пусть и основанным на импровизации, и передача голоса позволяла делиться подсказками. Повторяй за мной. Я ценю своё слово, произнёс я, и не буду обещать больше, чем могу себе позволить. Если я не смогу сбежать, то умру. Так зачем тянуть? Отрубите вы мне ногу или голову, разницы никакой. Неначе говоря, мои слова были обещанием умереть, если меня лишат последней надежды на выживание. Ирония заключалась в том, что старейшина находился в примерно схожем положении, и если я перегну палку, лишив его надежды, то наше сотрудничество закончится. Разумно, кивнул сектант. Пока 3 дней будет достаточно, а потом мы вновь обсудим этот вопрос. Договорились. Меч переместился в сторону, позволяя мне сесть, и первым делом я, игнорируя боль, вытащил из ноги обломок стрелы, а затем вновь наложил исцеление. Вторым подправил ремни, подгоняя одежду, которая стала великовато после того, как я выпал из боевой формы. «Ты закончил? Тогда передай мне системную сумку и карты». Копьё сектанты уже забрали, так что мне осталось лишь подчиниться и передать всё остальное. Впрочем, в отличие от оружия, которое незаметно подменить невозможно, сумка была практически пуста, а карты являлись разного рода мусором. Всё, представляющее ценность, я заранее перекинул в инвентарь, разве что похоронные сумки и посохи, которые туда не влезали, передал обезьянам на сохранение. Будем надеяться, позже мне представится шанс забрать артефакты обратно. Согласно плану, идущие и девятихвостые должны были встретиться с остальными игроками и сообщить об открывающихся перед нами возможностях. Главное правильно скоординировать действия. Теперь проглоти эту пилюлю. Что это? спросил я. Какой-нибудь яд? Впрочем, несмотря на зловещий вид, идентификация говорила о том, что в моей ладони обычная пищевая пилюля и даже без примеси ядов, как показала дополнительная проверка. Телуле отложенной смерти, желаешь услышать подробности или хватит названия? Впрочем, через передачу голоса я услышал и дополнение. Всего лишь обманка. Ну, значит, приятного мне аппетита. Просить воду я не стал и проглотив, открыл рот, показывая, что не спрятал её где-нибудь под языком, и хорошо ещё, что никто не полез туда пальцами, чтобы проверить понадёжнее. «Внимание! Ваша репутация с Ишкур понижена!» Подняв взгляд, я без особого труда нашел в небе ворона. Похоже, хранитель все еще наблюдает за нами, и, судя по реакции, принял мое поражение за чистую монету. Занятно, но сейчас мне было не до него. Надеюсь, это все? «Если мы не сможем отрубить ему руки, то должны по меньшей мере их связать!» «Разумно!» — кивнул генерал. «Протяни руки вперед!» Наверняка Мерзкоголосыи предпочёл бы связать мне кисти за спиной, но на этот раз, лесть к начальству с советами не рискнул и даже не попытался отыграться за тянов верёвки ту же необходимого, поступок, который позволил бы идентифицировать в нём идиота. Будь осторожен, если ты используешь магию, то путы заблокируют поток. Если он будет сильным, то скорее всего тебе оторвёт кисти. Конечно, это будет очень убедительно, но вряд ли тебе понравится. Впрочем, я был уверен в возможности снять верёвки в кратчайшие сроки, так что не стал возражать против мер предосторожности. "Кашик, ты остаёшься за главного", произнёс генерал. "Позаботьтесь обо всём и проводите нашего почётного гостя до лагеря. Вы покидаете нас", удивился обретший имя Мирскоголосый. "Без вашего присутствия нечисти ведь сможет попытаться сбежать". «Если он нарушит слово, то я найду его и убью. Сейчас же у меня есть дела, требующие внимания. Уверен, вы справитесь». Спустя несколько секунд генерал встал на свой меч и улетел, оставляя меня в окружении новоявленных конвоиров. «Ну вот, мы и остались одни», — произнес я. «Что будем делать дальше?» И девять мечей оказались направлены на меня со всех сторон, демонстрируя, что с чувством юмора у сектантов всё печально. Их лица скрывали маски, но несложно догадаться, что никакого дружелюбия ко мне они не испытывали. Полагаю, это была даже не столько ненависть, сколько банальный страх. Из знасти кших нас гвардейцев на ногах оставалось меньше половины, а ведь они элита. Впрочем, судя по доносящимся стонам и ругани, не все выбывшие мертвы. Я всего лишь задал вопрос, поднял я руки, демонстрируя, что они не только пусты, но и всё ещё связаны. Стоит ли так нервничать? Я не слишком верю в то, что ты будешь соблюдать слово, произнёс Кешек мирскоголосый. Думаю, ты тоже не очень-то веришь в эффективность пилюли. Тем не менее, я должен предупредить, что если ты применишь магию, то верёвка отрежет тебе руки. Если ты попытаешься избавиться от верёвки, то их тебе отрежу уже я сам. Возможно, генерал и считает, что живым ты будешь полезнее, но я так не думаю. Тебе всё понятно, слуга тьмы. Да, вполне доходчиво. Убрать оружие, приказал сектант. Можешь сесть на землю. Мы двинемся дальше только когда позаботимся о раненых. Ты и ты, охраняйте его. Двое сектантов шагнули мне за спину, обнажая мечи. Весьма раздражающее соседство, но утешал тот факт, что, пожелая они меня убить, удар будут наносить смертельный, и значит я заранее услышу шёпот. Вёрёвки же, скажем так, избавиться от них труда не составит. Я не только воин, но и целитель, сказал я. И раз уж всё равно стал вашим почётным гостем, то могу помочь. Хочешь, чтобы тебе развязали руки? Если иначе мне их отрежет, то да. Надеешься использовать эту возможность для атаки? Я дал слово, напомнил я, и даже если бы собирался его нарушить, то точно в этом бы не признался. Считаешь, это как-то изменит наши отношения? Я просто предложил помощь, пожал я плечами, садясь на землю. Посмотри на это иначе. «Если я потрачу оставшуюся ману, разве вам не будет проще меня контролировать?» «Любой из нас предпочтет скорее умереть, чем принять помощь от рабать мы!» Я повернул голову, найдя среди сектантов того, кто выкрикнул эту пафосную глупость. Отличать воинов друг от друга было не так уж сложно, несмотря на маски и схожую одежду. Их отбирали по личному могуществу, а не комплекции, к тому же на масках были знаки, отображающие ранг. И выбор за них сделаешь ты, Соул, вмешалась другая маска. Судя по голосу и фигуре, под ней скрывалась женщина. Моя сестра при смерти, а ты говоришь, что ей лучше умереть? Хватит! рявкнул мерзкоголосый. Похоже, окончательное решение было за ним, и вопреки ожиданиям оно оказалось положительным. Мы примем твою помощь, слугать мы, но ничего тебе за неё не должны, поскольку это лишь в малой степени искупит твои грехи. Иди за мной. У нас мало времени. И помни, если ты попытаешься использовать эту возможность для бегства, то умрёшь. Я снова пожал плечами и направился к лежащим в ряд сектантам, троих из которых ещё дышали. Раны, нанесённые системным оружием, либо были незначительны, либо заканчивались осушением, но обезьяны не стеснялись бить лапами. И если двое в теории могли выжить и без моей помощи, то девушка, скорее всего, умерла бы. Начни с неё. Я так и собирался, но сначала верёвки. Если говорить о самом процессе, то правильным словом будет рутина. Под моими ладонями тяжёлые раны срастались в считанные секунды. Спустя 20 минут я встал и позволил связать себе руки обратно, и несмотря на отсутствие долгов, я знал, что произвёл впечатление. Идя по дороге в окружении сектантов, я ещё раз задумался над тем, почему вообще решился на подобный риск. Конечно, требовалось освободить пленных игроков, но добиться этого я мог и иначе. Например, убив всех свидетелей, а затем через генерала, приказав переместить их в условленное место. Ну и объединившись с союзниками, отозвать банши через карты. Причём при желании мог бы даже нарушить клятву, приказав его убить, после чего обезглавленная армия перестанет представлять для нас какую-то угрозу. Второй вариант заключить союз с сектантами выглядел куда приятнее, но при минимальном рассмотрении никуда не годился. Безвнятной мотивации изменения цели и поведения генерала не останется незамеченным и вызовет вопросы, ответить на которые не получится. Если я собирался использовать сектантов, то действовать нужно было тоньше, платя за убедительность болью и риском. Даже если бы мы прорвались через кольцо, где гарантия, что это была единственная угроза, Каждая битва подтачивала наши силы, и кто знает, сумеем ли мы вообще добраться до обозначенных точек или какой сюрприз нас там ожидает. Прошлой ночью генерала навестил великий старейшина династии крови по имени Фоп, заключив с ним ряд договорённостей. И судя по всему, после этого он посетил наш лагерь. В тот раз мы разошлись краями, но сильно подозреваю, лишь потому, что его заинтересовали мои возможности наделять сектантов системным статусом. Похоже, и Шкурт твёрдо вознамерился избавиться от нас, если призывает подобных врагов. Для того, чтобы выжить в такой ситуации, необходимо прыгнуть выше головы. Мысль о должить чужую силу, заставив наших врагов сражаться друг с другом, слегка отдавала безумием, но безумие от гениальности отделяет лишь результат. Если план провалится, то скажут, что он был безумен и обречён на неудачу, а если сработает, то дерзок и гениален. Время покажет. «Быстрее перебирай ногами, нечестивец!» Меня огрели по спине мечом, правда, в ножнах, но все равно ощущение было не из приятных, не столько больно, сколько оскорбительно. «Твой генерал обещал мне уважение», — произнес я. «Когда я встречу его вновь, то непременно сообщу ему о том, как ты выполняешь его приказы». «Видишь эту маску?» — сектант постучал по ней пальцем. «Я ношу ее как раз для того, чтобы мне не могли угрожать враги династии». Я узнаю тебя из тысячи сол, хмыкнул я, по следам, по глазам, по глупости, ну и по голосу, конечно. Ты! И правда, дурак. Видимо, перспектива отвечать за свои действия ему не понравилась, потому что сектант положил руку на меч. Впрочем, вытащить его он не успел. Хватит, рявкнул мирскоголосый. Не трогай меч и иди в конец колонны. Но ну а ты нечестивец, не провоцируй моих людей. Провинившийся сектант бросил на меня ненавидящий взгляд и отправился в указанную сторону. Судя по всему, глупость своего поступка он уже оценил, а вот винить в нём предпочтал не себя, а меня. Такие люди редко способны признать ошибку и при случае вполне могут попытаться отомстить. Ну, значит, одним трупом будет больше. Надеюсь, этого достаточно. Прошу не рассказывать об этом конфликте генералу. Сделка? И что ты можешь мне предложить взамен? Ты не умрёшь сегодня. Брось, мы оба понимаем, что теперь моя смерть дело времени. Или ваш каган отличается большим милосердием, чем генерал? Каган суров, но справедлив и поступит с тобой так, как ты того заслуживаешь. Даже не сомневаюсь, кивнул я. Но мы отвлеклись от сути. Ты ведь сам сказал, что нечастивец вроде меня не должен проявлять подозрительного снисхождения к таким сектантам, как ты. Я член клана, многие сотни лет служащего великой династии. Если назовёшь меня сектантом ещё раз, то пожалеешь об этом. Тоже меня ударишь. Я прислежу за тем, чтобы такого не повторилось, произнёс Кешек. Пока я главный, все они будут проявлять должное уважение. Когда мы прибудем в лагерь, тебе принесут еду, вино и всё остальное. Неплохо, оценил я. Но давай добавим к сделке разговора. Мне бы хотелось получить ответы на некоторые вопросы. Конечно, я не требую выдавать мне какие-то секреты. Договорились. У меня нет времени, но я подыщу среди воинов кого-нибудь, кто согласится со мной поговорить. Спустя пару минут ко мне присоединился обещанный воин, та самая женщина, чью сестру я вытащил из того света. Не худший вариант. Ну, задавай свои вопросы. Только сразу говорю, я могу подсказать тебе около сотни способов подохнуть, но ни одного, чтобы сбежать. Ближайшие 3 дня я не планирую ничего подобного. Меня зовут Василий. И для начала хотел бы узнать, как зовут мою таинственную и недоверчивую собеседницу. А почему сразу не прекрасную? Из-за маски этот комплимент прозвучал бы неубедительно. К тому же, я хочу выведать у тебя секреты, а не соблазнить. «Одно другому не мешает, но у тебя все равно бы ничего не вышло», — хмыкнула она. «Я Исиль из клана Второго Крыла от династии Феникса, и пусть ты слуга тьмы, я пришла, чтобы выразить благодарность за спасение сестры. Надеюсь, твоя смерть будет быстрой и не очень мучительной». «Спасибо», — кивнул я. «Тогда, может, расскажешь мне немного о вашей династии? Что именно тебя интересует?» — уточнила женщина. «Сила Кагана?» Количество великих старейшин, численность нашей армии, время прибытия подкреплений, всё, что не является тайной и что ты можешь мне рассказать, не опасаясь за последствия. Легенды, история, обычаи, цели. Тогда это будет длинный и бесполезный для тебя разговор. Ничего, главное, что он позволит скрасить дорогу, пожал я плечами. А приближающейся и неминуемой смерти я подумаю немного позже. Завтра, например. Многое я узнал ещё о Тылендоре, затем картину дополнил Аскар и другие перешедшие на мою сторону члены стального клана. Однако девушка одной из династий, входящая в элитный отряд, может знать больше, и почему бы ей не поделиться этой информацией обречённым на смерть пленникам? Из-за звучаной ранее благодарности за помощь раненым, жалости и понимания того, что это никак не навредит её фракции, Ну, а даже если я что-то уже слышал, то повторение мать учения и прибежище для слов. Но это уже совершенно другой вопрос.